Генри Катнер. «Сплошные неприятности». Коротко об авторе. Генри Катнер, 1914-1958 годы. Один из крупнейших американских писателей-фантастов. Окончил университет Южной Каролины. В литературе дебютировал как поэт в 1936 году. С 1937 года начал публиковать научно-фантастические произведения. После 1940 года большая их часть была написана со соавторстве с женой, тоже известной писательницей Катрин Мур. Выступал под многими псевдонимами. Наиболее известны из них Лоуренс О. Кейт Хамонт и Льюис Педжет. Под первым он выступал вместе с женой, под другими... Самостоятельно. Наиболее известны его романы «Долина пламени» 1946 год, «Ось времени» 1949, а также многие рассказы, из которых выделяется юмористический цикл о Хоббенах, сведенные в 1947-1949 годах в четыре авторских сборника. Многие из этих рассказов переведены в СССР. Рассказ. Сплошные неприятности, также относящиеся к Хогбиновскому циклу, впервые был опубликован в 1947 году. У нашего Лемуэля три ноги, мы прозвали его неотразимчиком. Когда началась война севера и юга, Лемуэль уже подрос. Ему пришлось прятать лишнюю ногу между лопаток, чтобы не возбуждать подозрений и сплетен. Нога под одеждой на спине делали его похожим на верблюда. Иногда она дергалась от усталости и била его по позвоночнику. Однако все это не очень беспокоило Эмуэля. Ведь его принимали за обыкновенного двуногого, и он был счастлив. Мы, хобдены на своем веку не раз попадали в передряги. Теперь каша заварилась из-за беспечности нетразимчика. Он ко всему относился спустя рукава. Не виделись мы с Леомэлем, лет 60, он жил в горах на юге, а вся наша семья в северном Кентукки. Вначале мы решили добраться к нему по воздуху, но когда подлетели к Пайпервилю, собаки на земле невероятно разбрехались, жители высыпались из домов и уставились на небо. Мы вынуждены были вернуться. Папин Па, Сказал, что придется отправиться в гости к родственнику обычным способом, как все люди. Я не люблю путешествовать ни по суше, ни по морю. Когда мы в 1620 году плыли к плимут мне вывернув всю душу. Куда приятнее летать, но с дедом мы никогда не спорили. Папин Па у нас глава семьи. Папин Па взял где-то на прокат и туда уложили все пожитки. Правда, не сразу нашлось место малышу, он весил около 60 пунктов, и корыта, в которой его поместили, заняло чудовищно много места. Зато с Деном обошлось без хлопот. Мы положили его в старый жутовый мешок и засунули под сиденье. Сборы, конечно, легли на мои плечи. Па выпил пшеничные лодки и все только прыгал на голове и напевал «Летит планета кувырком, кувырком, кувырком!» А дядюшка вообще не захотел ехать. Он легся под ясли в, в хлеву и сказал, что погружается лет на десять в спячку. «И чего он дома не сидит бурчал он. «Полтысячи лет вы ежегодно весной отправляетесь куда-то мотаться. Нет уж, я вам больше не компания». Так и уехали без него. Когда наши переселились в Кентукки, рассказывали мне, там было голое место и пришлось изрядно попотеть, чтобы устроиться. Однако неотразимщик не захотел корпеть над постройкой дома и улетел на юг. Там он жил тихой жизнью, просыпает по-настоящему раз в год-два, чтобы как следует выпить. Лишь тогда с ним налаживалась мозговая связь. Оказалось, Ленуэль, устроился на развалившейся мельнице в горах. Когда мы подъехали, то первым долгом увидали на балконе лемуэлевые бакенбарды. Сам неотразимщик покрапывал в опоркинувшиеся кресле, Очевидно, сон был приятный, и он не проснулся, когда упал. Будить мы лемуэля не стали. Крыто затащили в дом общими усилиями, а потом па и папин па Выгрузили спиртное. Поначалу все было хлопот полон рот. В доме не нашлось ни крошки. Наш неотразимщик побил все рекорды сиборица, даже не варил горячего. Он приноровился гипнотизировать обитавших в окрестных лесах енотов, и те сами являлись к нему на обед. И до чего только может дойти лень. Еноты очень ловко действуют лапками, И Лемуэль заставлял их раскладывать костер и самих себя подшаривать. Интересно, свежал он зверей или нет. А когда неотразимчику хотелось пить, он, стыдно сказать, собирал над собой небольшую точку и устраивал дождь прямо себе в рот. Впрочем, сейчас нам было не до Лемуэля. Мы раскладывали вещи, па присосался кувшину с пшеничной, а мне снова пришлось на своей спине таскать тяжести. Все это было бы еще полбеды, но на мельнице не оказалось никакого электрического генератора. А наш малыш жить не мог без электричества. Да и папин-па пил его, как верблюд. Неотразимчик, конечно, пальцем о палец не ударил, чтобы поддерживать воду в запруге на должном уровне. И вместо реки по высохшему руслу тек тощий ручеек. Нам с МА пришлось здорово пораскинуть мозгами, пока мы не соорудили в курятнике печку. Однако настоящие неприятности начались после того, как о нашем приезде пронюхали местные власти. В один прекрасный день, когда МА стирала во дворе, заявился какой-то плюгавый тип и страшно удивился, завидел нас. Я как раз тоже вышел из дома. — Хороший выдался денек, — сказала ма. — Не хотите ли выпить, сударь? Незнакомец ответил, что не прочь, и я зачерпнул ему ковш нашей пшеничной. От первого глотка он чуть не задохся, затем поблагодарил и допил, однако повторить не захотел, а сказал, что если мы так гостеприимны, пусть он дадим ему раскаленный глоть, И он его с удовольствием проглотит. Недавно приехали? спросил он. Да, ответила ма, в гости, к родственнику. Плюгавый взглянул на балкон, где восседал спавший каменным сном нетразимчик. А он, по-вашему, жив? Будьте уверены, ответила Ма. Как огурчик? «Мы думали, он давно умер, сказал Плюгавый. Даже избирательный налог с него не взимали. Теперь, надеюсь, вы будете платить, раз поселились здесь. Сколько вас народу? Человек шесть. Все совершеннолетние? У нас, значит, па, да этот сонг, да малыш. А сколько ребенку? Он совсем крошка, ему и четырехсот не будет. Правда, ма, вмешался я. Но Мавле пела мне за и приказала не перебивать старших. Плюгавы ткнул пальцем в мою сторону и сказал, что не в силах определить мой возраст. И я готов был провалиться сквозь землю, так как сбился со счета еще при Кромбеле. И теперь сам не знал, сколько мне лет. В конце концов, Плюгавы решил взымать избирательный налог со всех, за исключением малыша. «Но это еще не главное», — сказал он, что-то помещая в своей книжечке. «Вы должны правильно голосовать. У нас в Пайпервилле один босс, Элли Ганзи, и организация у него работает как часы. С вас со всех 20 долларов». Ма отправила меня поискать денег. Но у папиного па Оказался только один Динарий, и он сказал, что стащил его еще у какого-то Юлия Цезаря, и Динарий дорог ему как сувенир по опустошилку в шинк и от него я ничего не добился. А у малыша нашлось всего три доллара. В карманах неотразимчика я обнаружил лишь старое скварчичное гнездо, и в нем два яйца. Ничего. Утро вечером удлиней, сказал я, и спросил у плюгава, а золото вы берете, мистер? Ма опять выпила мне за трещину. Плюгава же страшно развеселился и сказал, что золотом будет еще лучше. Наконец он вышел и направился в лес, и вдруг припустил так, что пятки засверкали. На встречу ему попался енот с пучком веточек в лапках для костра. Значит, наш Лемуэль проголодался? Я стал искать металлолом, чтобы к завтрашнему дню превратить его в золото. Но на завтра мы уже очутились за решеткой. Мы все могли читать мысли обыкновенных людей и заранее узнали об аресте, но не стали ничего предпринимать. Папин па собрал всех, кроме малыша и нетразимчика, на чердаке и объяснил, что нам надо хранить в тайне свои способности и не возбуждать подозрений местных жителей. Во время его я загляделся на паутину в углу, и Папин-Па заставил мои глазные яблоки повернуться в его сторону, затем продолжал. до мне за здешних мошенников, но нам лучше им не перечить». Инквизиции теперь нет, и нашему здоровью ни, ничего не угрожает. «Может, лучше спрятать печку?» — спросил была я. Но получил отма очередную затрещину за то, что перебивая старших. «Только хуже будет», — пояснила она на словах. Утром здесь ныряли сыщики из Пайпервилля, и все высмотрели. «Вы пещеру под домом сделали?» — спросил папин па. Вот и отлично. Спрячьте нас с малышом в пещере, а сами идите. И добавил со старинной вычерностью, которую любил. Сколь жалка судьба человека, засидевшегося на этом грешном свете и дожившего до мрака времен, освещаемых лишь солнцем доллара. Пусть встанут деньги мошенникам поперек горло. Не надо, Сонг. Я сказал просто так, не заставляя их глотать доллары. Постараемся дети не обращать на себя излишнего внимания. Как-нибудь выкрутимся. Папин пас малышом залез в пещеру. А нас всех арестовали отправили в Пайпервель, где поместили в здание со множеством клеток, похожее на птичник. Похрапывавшего неотразимчика тоже выволокли. Он так и не проснулся. Птичники в тюрьме Па применил свой любимый трюк и ухитрился напиться. Надо вам сказать, это даже был не трюк и не фокус, а настоящая магия. Сам Па не мог его толком объяснить и сбивался на какую-то чертовщину. Он говорил, например, что алкоголь в теле человека превращается в сахар. Но как же он... Превратиться в теле в сахар, если попадает не в тело, а в живот, тут без колдовства не обойдешься. Мало того, поговорил говорил еще, что с помощью ферментов навострился сахар у себя в крови, превращать обратно в алкоголь и оставаться на веселе сколько хочешь. Видно, эти его приятели ферменты Были форменные чернокнижники. Правда, он чаще отдавал предпочтение натуральному спиртному. Но проделки колдунов, ферментов не раз сбивали меня с понтолыку. Из тюрьмы меня привели в какое-то помещение, заполненное людьми, предложили стул и начали допрашивать. И прикинулся дурачком, и твердил, что ничего не знаю. Но вдруг один субъект объявил. Эти горцы абсолютно первобытные люди, однако у них в курятнике урановый реактор. И они, конечно, не могли построить его сами. Публику настоящий столбняк хватил. Затем они снова начали приставать ко мне с вопросами. Ну, ничего не добились, отвели обратно в камеру. Постель моя кишела клопами. Чтобы их уничтожить, я выпустил из глаза особые лучики и только тогда заметил чудушного человека с воспаленными небритыми щеками, проснувшегося на верхних нарах. Он изумленно уставился на меня и быстро-быстро моргал глазами. Во всяких тюрьмах я гнил и с кем только не скучал у одного рундука, но с дьяволом в одной берье первый раз. Меня зовут... Амбрустер. Стенки Амбрустер. Сижу за бродяжничество. А ты за что, приятель? Прикарманил души по бешеной цене. Рад познакомиться, сказал я. Вы, наверное, страшно образованный человек. Я таких изысканных выражений ни от кого не слыхал. Нас притащили сюда без всяких объяснений. Все взяли, даже спавшего Лэмнуэля и подвыпившего па. «Я бы тоже с удовольствием шарахнул в стаканчик другой», — заметил мистер Амбрустер. «Может, тогда у меня не лезли бы глаза на лоб от того, что ты ходишь, не касаясь ногами пола?» Я действительно был несколько выбит допросом из колеи и забылся. Получилось, что я на глазах у чужих валяю дурака. Я расшипался в извинениях. «Ничего, ничего!» Я давно всего этого ждал, — заворочился мистер Амбрустер и поскреб щетину на щеках. пожил я покурлесил в свое удовольствие, вот и начал ум за разом заходить. Почему же, однако, вас всех арестовали? Они говорят, из-за реактора, где мы расщепляем уран, но это ерунда. Зачем я буду щипать уран? Вот мужчину щипать — другое дело. Отдай ты им этот реактор, а то не отвяжется. Здесь идет крупная политическая игра. Через неделю выборы. Начали было поговаривать о реформах, да старина Гэндли всем глотки заткнул. Все это очень интересно, но нам надо поскорее домой. А где вы живете? Я сказал, и мистер Андрустер задумался. Наверное, ваш дом на той реке, то есть ручье, на Большой Медведице. Там даже не ручей, а ручеек. Генди называет его рекой Большой Медведицы, рассмеялся мистер Амберстел. Я заработал на этом названии кучу денег. Ручей 50 лет как высох, но 10 лет назад Генди построил на нем дамбу ниже вашей мельницы и отхватил жирный куш. Дамба так и называется — Генди Дамба. Неужели он сумел обратить дамбу в деньги? А, -а, а Значит, сам дьявол этого не может. А Гэнди может. У него в руках газеты, а это все равно, что открытый банковский счет. Ха -ха. Гэнди взял и провел себе ассигнование на строительство. «Кажется, за нами!» Вошел человек со связкой плечей и увел мистера Амбрустера. «Скоро пришли за мной!» Я очутился в большой, ярко священной комнате, где были и па, и ма, и нетразимщики мистера Амбрустера, и еще кое-какие-то рослые парни с пистолетами. Кроме них... Там сидел тощий, сморщенный коротышка с голым черепом и подлыми глазенками. Этого лысого все слушались и называли мистером Ганди. «Мальчишка, по-моему, довольно глуповат», — заговорил мистер Амбрустер, когда я вошел. «Если он не сделал что-то плохое, то ненарочно». Однако на него прикрикнули и стукнули по голове. А этот мистер Гэнди взглянул из угла на меня по змеину и спросил, «Кто вам помогает, мальчик? Кто построил атомную электростанцию в сарае? Отвечай правду, или тебе сделает больно?» Я так поглядел на него, что меня немедленно тоже стукнули по макушке. Вот чудаки не знают, какая крепкая у Хоббена голова. Меня дикари пробовали каменными топорами по голове бить. Да все племя до того уморило, что пикнуть сил не хватило, когда их стал потом топить. Но мой сосед по камере заволновался. «Послушайте, мистер Ганти, я, конечно, понимаю, какая грандиозная сенсация будет, если вы докопаетесь, кто смастерил реактор, только вы и без того победите на выборах».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 И наглец отлетал прочь, словно от здоровенного толчка. Помню, как-то один дока сказал, будто у нее в организме есть орган вроде ультразвукового лазера. Ну, это вранье и ученая-торобарщина. Да. Мы просто испускали свист, которого никто не слышал, и направляли его в цель, как охотник пулю, в глаз белки. Я и сам так мог. Наконец, мистер Гэнди приказал отправить всех обратно в тюрьму. Погрозил взяться за нас всерьез. Неотразимчика выволокли, остальных развели по камерам. Мистер Амбрустер стонал на нарах. Кропотная лампочка с утиной яйца освещала его голову и шишку на ней. Пришлось облучить ему голову невидимыми лучами, действовавшими как припарка. Не знаю, что это было за лучи, но я мог пускать и такие из глаз. Шишка исчезла, мистер Амбурсте перестал стонать. Ну и в переплет ты попал, сомка проговорил он. Еще раньше я назвал ему свое имя. У планы ого-го. Он уже околпачил пайпервель. Теперь хочет прибрать к рукам штат или даже целиком страну. «А для этого ему нужно сперва прогреметь на всю Америку. Заодно и переизбрание в мэры подмажет, хотя город у него уже в кармане. А может быть, э, там у вас все-таки был реактор?» Я вытрыщил глаза. Генди уверен на все сто», — продолжал мистер Амбрустер. «Он посылал физиков». И я своими ушами слышал, как они докладывали про обнаруженный у вас уран-235 и графитовые стержни. Мой совет. Скажи им, кто вам помогал. А то они напичкают тебя лекарствами, от которых начинаешь говорить правду. Однако в ответ я лишь посоветовал мистеру Амбрустеру отоспаться. Меня уже звал Папин Пап. Я вслушивался в его голос, звучавший в моем мозгу. Но перебивал па, успевший опохмелиться. «А ну-ка, сынок, выпей, промочи горлышко!» — веселился па. «Заткнись, несчастная букашка!» — строго перебил его папин па. «Прекрати был ко и отсоединись, Сонг!» «Да, папин па. Надо бы обмозговать план действий. «А все-таки почему бы тебе не похмириться? не отставал па. «Перестань, па!» — не выдержал я. «Имел уважение к старшим и к своему отцу. И потом, как ты дашь мне похмелиться, если мы в разных камерах?» «Очень просто. Свяжу наши жилы, по которым течет кровь, в одно замкнутое кольцо и перекачаю образовавшийся во мне алкоголь к тебе». В науке это называется телепатической трансфузией. Гляди! Перед моим мысленным взором возникла посланная па-схема. Действительно, все было очень просто. Просто для Хогбенова, разумеется. Но я еще больше разодлился. Не заставляй па своего любящего сына терять последнее уважение к родителю и называть его старым пнем. Не щегоряй этими теперешними словечками. «Я же знаю, что ты ни разу книги в руках не держал, а просто читаешь чужие мысли и хватаешь верхушки». «Да ты выпей, выпей!» — твердил па. «Кражи мудрости прямо из чужих голов!» — хихикнул папин па. «Я тоже иногда так делал. А еще я могу быстренько состряпать у тебя в крови возбудителя мигрени» и подбросить его тебе, бездонная тыбочка. Теперь, Сонг, твой проказник, па, не будет нас прерывать. «Слушай тебя», — ответил я, — «как у вас там, а? Мы отлично устроились, а малыш? И он тоже. Но, Сонг, тебе придется поработать». Оказывается, все наши нынешние беды от печки, или, как ее теперь называют, от ядерного реактора. Я тоже догадался. Кто бы мог подумать, что они раскусят нашу печку. Такими печками пользовались во времена моего деда. У него я научился их делать. От этих ядерных печек и мы сами, Хогбины, получились, потому что в них... Как же теперь это называется? Здесь, в Пайпервилле, есть ученые люди. Пошарю-ка я у них в головах. При моих дедах, через некоторое время продолжал Папин Па, люди научились расщеплять атом. Возникла радиация, подействовала на гены, и в результате доминантных мутаций появилось наше семейство. Все Хоббины — мутанты. Про это нам вроде еще Роджер Бекон говорил. Ага. Но он был наш приятель и с другими про нас не распространялся. Если бы в его время люди узнали о наших необыкновенных способностях, они бы постарались нас всех сжечь. Даже теперь нам небезопасно являться людям. Со временем, конечно, мы... «Насчет этого что-нибудь э, предпримем?» «Я знаю», — прервал я, — «мы, Хогганы, не имеем тайн друг от друга». А пока у нас получилось заковыка. Люди снова научились расщеплять атом и догадались, какую такую печку соорудили мы в курятнике. Можно ее уничтожить, чтобы от нас отстали». Однако малыш и я без электричества не обойдемся, и придется получать его не от ядерной печки, а более сложным путем. Вот что ты устроишь. Скоро я принялся за работу. У меня есть способность поворачивать глаза так, что становится видна сущность вещей. Глянул я, к примеру, на оконную решетку, И, вижу, вся она состоит из крошечных смешных штучек, которые трясутся, бестолково топчутся на одном месте и вообще светятся, будто верующие, собирающиеся к воскресной обедне. Теперь их слышно называют атомами. Усыпив предварительно мистера Амбрустера, я начал строить из атомов, как из кирпичиков, нужные мне комбинации. Вначале, правда, я ошибся и превратил железную решетку в золотую, но тут же поправился и растворил ее в воздухе. Очутившись снаружи, я загнал атомы на старые места, и в окне опять возникла решетка. Камера моя находилась на седьмом этаже здания, половину которого занимала мэрия, а другую — тюрьма. Уже стемнело, и я вылетел незамеченным. Увязавшуюся за мной сову я сбил плевком. Атомную печку охраняла стража с фонарями. Пришлось застыть сверху и все делать на расстоянии. Вначале я испарил черные штуковины, графит, каких окрестил мистер Амбрустер. Потом взялся за дрова, или, по его словам, за уран-235, обратил его в свинец, а свинец в пыль, и ее быстро сдуло ветром. Покончив с реактором, я полетел к истокам ручья. Вода бежала по его дну тоненькой струйкой. В горах тоже оказалось сухо, а Папин Па говорил, «Воды нам нужно полное русло». Тут как раз он сообщил мне, что «Малыш хнычет». Надо бы, конечно, сперва отыскать надежный источник энергии, а уж потом ломать печку. Оставалось одно, дождь. Однако раньше я плетал на мельницу, сотворил и поставил электрогенератор. Поднявшись в облака, я начал охлаждать одно из них. Разразилась гроза и хлынул ливень. Но у подножья гор ручей был по-прежнему Сух. После непродолжительных поисков я заметил провал в дне ручья. Вот отчего пятьдесят лет тут и воробей не мог напиться. Я быстренько заделал дыру, на всякий случай отыскал несколько подземных ключей, и вывел их на поверхность, а затем полетел на мельницу. Дождь лил, как из ведра, и стража, очевидно, ушла сушиться, подумал я. Но Папин Па сказал, что когда захныкал наш младенец, они позатыкали уши пальцами и с воплями разбежались кто куда. Он приказал мне осмотреть мельничное колесо. Починка требовалась небольшая, да и дерево за несколько веков сделалось моренным. Но и хитроумная штука была это колесо. Воды в ручье все пребывала. А колесо вертелось, и хоть быхны. Сарину умеем строить. Но Папин Па сказал, что я еще не видел апию дорогу, сделанную древними римлянами, мостовая до сих пор как новенькая. Устроив его с малышом, как птенчиков, гнездышки, я полетел в Пайпервиль. Занималась заря, и теперь за мной увязался голод. Пришлось и на него плюнуть а то нас бы обоих заметили. В тюрьме Мерии по всем этажам бегали служители с растерянными физиономиями. Ама сообщила мне, что, обратившись с невидимками, они с Па и Лемоэлем собрались посовещаться в большой камере на краю тюремного блока. Да, забыл сказать, что я тоже сделался невидимым, когда проник в свою камеру, взглянуть... Не проснулся ли мистер Амбруска? «Папин поизвестил па нас, что все в порядке», — сказала ма. «Нам, кажется, можно отправляться домой. А дождь Сильный? Ливень, что надо. Чего это они тут так суетятся? Никак не поймут, куда мы подевались и где ты. Полетим на мельницу, когда разойдутся тюремщики». «Все устроено, как велел папин па», — начал рассказывать я. Но друг на другом конце коридора раздались изумленные возгласы. Затем дверной решетке нашей камеры в перевалку подошел заматерелый жирный енот с пучком веточек, уселся на задней лапке и стал раскладывать костер. Глазки у зверька были удивленные и удивленные. «Должно быть, наш неотразимчик...» Загипнотизировал его, не просыпаясь. Перед решеткой собралась куча любопытных. Но глядели они, разумеется, не на нас. Мы оставались невидимыми, а на енота. Мне лично уже случалось наблюдать, как еноты разжигает костер. Но хотелось поглядеть. Не заставляет ли мятразимчик зверей самих вздирать в себя шкуру? Однако только енот приготовился свежевать себя, как один из полицейских сграбастал его в сумку и унес. К этому времени совсем рассвело. Откуда-то донеслись крики, а потом завопил голос, показавшийся мне знакомым. «Ма», — сказал я, — «мне бы нужно посмотреть, что делают с бедным мистером Амбрукстером». «Нет-нет». «Пора вытаскивать малыша и деда из пещеры», — приказала она. «Говоришь, мельничное колесо вертится?» «Еще как вертится?» Электричество теперь хватит». Ма нашарила рядом с собой па и дала ему тычка. «Вставай, живо!» «Может, сперва выпьем?» — заикнулся было па. Однако ма поставила Его на ноги и сказала, что хватит, надо спешить домой. Я тем временем уничтожил оконную решетку. Хотя дождь еще не переставал, Ма сказала, мы не сахарные, не растаем. Они с подхватили хватили храпевшего неотразимщика, под мышки полетели. Все трое оставались невидимыми, так как перед тюрьмой мерии зачем-то собралась громадная толпа. «Марш за нами!» — крикнула мне ма. «А то нашлепаю». «Сейчас», — ответил я, — «ну остался». Оказалось, что мистера Амбрустера снова отвели на допрос в зам. У окна опять стоял мистер Гэнди и сверлил беднягу своими змеиными глазками, а двое типов закатали мистеру Амбрустеру рукав, и готовились протуть ему руку какой-то стеклянной штукой с тонким наконечником. «Ах, подонки!» Я вышел из состояния невидимости и крикнул, «Не смейте трогать этого человека!» В ответ кто-то завизжал. «Хонбинский щенок! Держите его!» Я позволен им схватить себя и очутился втиснутым в кресло. В руках мне тоже закатали. «Нечего с ним церемониться, впрыснуть ему сыворотки правдивости!» — хищно усмехнулся мне в лицо мистер Генди. «Теперь этот бродяга ничего не утаит». Мистера Амбрустера они порядком отделали, но он стоял на своем и репетал. «Не знаю я, куда девался сон, знал бы, так сказал, не знаю я, куда». Ударом по голове его заставили замолчать, и мистер Генди чуть не стукнувшись носом, а мой нос, прошипел. «Сейчас мы узнаем, откуда у вас ядерный реактор. Один укол, и у тебя мигом развяжется язык, понял?» Тут же мне в руку загнали острый конец стеклянной штуки и впрыснули шиворотку. Но на меня она подействовала вроде щекотки. Я опять отвечал, что ничего не знает. Тогда Генди приказал сделать мне еще укол. Но я твердил свое, хотя щекотало больше». Внезапно кто-то вбежал в комнату и заорал. «Дамба рухнула! Смола Гэнди-дамбу! Половина ферм Южной долины в воде!» Мистер Генди отпрянул, как ужаленный, и взвизнул. «Вы бредите, это невозможно! В реке Большой Медведицы сто лет не было воды!» Однако через несколько мгновений все сбились в кучу и зашептались о каких-то образцах грунта, И о сборище перед парадной лестницей. Вы бы успокоили их, мистер Генди, посоветовал кто-то. Они так и кипят, ведь, как-никак, поля топило». Я с ними поговорю и все улажу, тем более, что толком еще ничего не известно, а выборы через неделю. И мистер Генди исчез в дверях. Остальные кинулись за ним. Тогда я встал. И начал чесаться, вся кожа сильно задела. Но погоди, мистер Ганди, я начинаю злиться. Давай удерем, предложил мистер Амбрустер. Другого такого случая у нас не будет. Выскочив черным ходом, мы обежали здание, и перед фасадом мы видели огромную толпу. Наверху парадной лестницы стоял мистер Ганди, а к нему подступал рослый широкоплечий парень. В руке у парня был здоровенный каменный обломок. «Я не знаю таких плотин, которые не имели бы предела прочности», — возгласил мистер Генди. Но парень потряс обломку над головой и проревел. «А что такое плохой бетон, ты знаешь?» «Тут же один песок. Дамбу из этого бетона можно размыть галоном воды». «Отвратительно, мерзко!» отряд головой мистер Генди. «Я возмущаюсь вместе с вами и заверяю всех, что со стороны властей контракт выполнялся добросовестно, и если компания «Аякс» пустила в дело некондиционные материалы, мы выведем ее на чистую воду». А у меня уже страшно чесалось все тело и стало совсем не терпеж. «Надо было что-то предпринимать». Здоровяк с обломком бетона сделал шаг назад, ткнул пальцем в сторону мистера Ганди и спросил. «А знаешь, поговаривать, будто в компании «Аякс» что же ты!» Мистер Генди открыл рот, потом закрыл, затрясся и вдруг сказал. «Да, «Аякс» принадлежит мне!» «Вы бы слышали, что за рев пронесся над толпой!» А парень чуть не задохся от возмущения. «И ты это открыто признаешь?» «Значит, ты знал, из какого дерьма построена дамба?» «Говори, сколько прикарманил?» Одиннадцать тысяч долларов», — смиренно признался мистер Ганди. «Остальное пошло шерифу, членам городского управления, и...» Но успешенная толпа кинулась вверх по лестнице, и больше мы не услышали от мистера Ганди ни слова. «Ну и ну...» Впервые в жизни вижу такие чудеса, сказал мистер Амбрустер. Что это стряслось с Генди? Уж не рехнулся ли он? А, черт с ним. Зато теперечнюю администрацию разгонят, вышвырнут всех мошенников, и мы заживем в Пайпервеле райской жизнью. Если только я не двину на юг. Зимой я всегда перекочевываю ближе к солнцу. «Нет, сегодня настоящий день чудес. У меня в кармане откуда-то народилось несколько монет. Пошли, выпьем по этому случаю». «Благодарю вас, но как бы ма не стала беспокоиться, — ответил я. «Так вы думаете, мистер Амбрустер от меня все пойдет тихо и мирно?» «Еще бы нет. Хотя, пожалуй, не сразу». Гляди, старину Ганди волокот в тюрьму. Попался, который кушался. Нет, мы должны обязательно отпраздновать, Сонг. Ну куда ты провалился? А я уже опять сделался единкой. Зуд прошел. Я полетел домой тянуть электропроводку. Вода скоро пошла на убыль, но благодаря заткнутому провалу и открытым верховьях ключам энергией мы были обеспечены. С тех пор мы зажили мирной жизнью. Мирная жизнь, безопасность нам, бы нам дороже всего. Папин Па говорил потом, что наводнение мы устроили неплохо, хотя и поменьше того, ж, про которое ему рассказывали его папин Па. В Атлантиде во времена пра-пра-папина Па Тоже умели строить атомные печки. Но эти атланты были настоящие головотяпы. Да были целые горы урана, и все полетело вверх тормашками. Дело кончилось всемирным потопом. Пропа па еле ноги унес. Атлантида потонула, никто про нее теперь и не помнит. Хотя мистера Генди упекли в тюрьму, никто от него не добился, почему он так разоткровенничался, «Перед народом. Говорили, будто бы на него помрачение ума нашло. Но я-то знал, в чем была загвоздка. Помните колдовской трюк моего па? Телепатическую трансфузию алкоголя из его крови в мою. Так вот, когда меня одолела чесотка после введения сыворотки правдивости, я взял и проделал этот папин трюк с мистером Гэнди». Он стал резать правду матку, а у меня зуд как рукой сняло. Этих прохвостов только колдовством и можно заставить говорить правду».